Таким образом, в приказе общественного презрения были выборные, хотя и не прямо от всех сословий. Таковы были административные учреждения губернского города, казенная палата и приказ общественного презрения. В уездном городе было прежде всего уездное казначейство, которое принимало сборы, вело казенные доходы и расходы, а книги по ним отсылало в губернский город. То есть уездное казначейство ведало те же дела, что и теперь. Нижнеземский суд – учреждение главным образом административного характера и лишь немного судебного. Он ведал в уезде то, что в губернии ведало губернское правление. По учреждению он должен иметь попечение, дабы в уезде благочиние, благонравие и порядок были, и дабы все законы исполнялись. В его руках были сосредоточены полицейские заботы о торговле, о порядке, он же принимал меры против падежи скота, против распространения бродяг, заботился о безопасности от огня и так т.д. Нижнеземский суд, Обязан был приводить в исполнение все решения губернского правления, палат казенной, уголовной и гражданской и верхнего земского суда. Возникает вопрос, почему же это учреждение называлось судом, если в его ведении находились дела административно-полицейского характера. Дело в том, что на земский суд была возложена специальная обязанность следить, чтобы никто не принимал к себе и не держал беглых крестьян. В данном случае ему была предоставлена известная юрисдикция. Но эта юрисдикция не была обязательной, и кто был ею недоволен, мог перенести дело в соответствующий сословный суд. По учреждению о губерниях Нижнеземский суд состоял из исправника, и двух или трех заседателей. И на ту, и на другую должность назначались выборные от дворян уезда. Таким образом, Нижнеземский суд был выборным учреждением от дворян. В городах Нижнеземский суд не действовал, он был только для уезда, а его обязанности исполнял знаменитый городничий. В пограничных городах Его заменял комендант. Таковы были административные учреждения в уезде. Обзор судебных учреждений для удобства мы начнем снизу. В уездном городе было три судебных учреждения. Первый – уездный суд, второй – городовой магистрат и третий – нижняя расправа, последняя не во всех городах. Уездный суд был по уголовным делам местного дворянства сословным дворянским судом. Он состоял из судьи и двух заседателей, выбираемых местным дворянством на три года. При уездном суде была дворянская опека для вдов и малолетних детей умерших дворян. В ней председательствовал уездный предводитель дворянства и в нее входил весь уездный суд городовой магистрат был судебным местом по гражданским и уголовным делам для мещан и купцов он состоял из двух бургомистров и четырех ратманов невольно напрашивается вопрос почему этим лицам даны такие странные названия бургомистры ратманы почему не просто судьи и заседатели Дело в том, что городовой магистрат был не только судебным, но и административным учреждением. Это старый Петровский магистрат, только приспособленный к суду. При этом городском магистрате был Сиротский суд. Председателем его был городской голова, и состоял он из двух членов городового магистрата и городского старшины. Это учреждение, параллельное дворянской опеке, только ведавшее вдов и сирот мещан и купцов.